глава 24 оказалось что пока меня не было по мою душу приходил какой-то мужчина подробно расспросив Иштвана, мне удалось установить подозреваемого это был явно шандор только оставить свои координаты он опять не догадался так и ушел прочь не застав меня на месте ну что же эти мужчины такие бестолковые то а но я бы с радостью сделала шаг навстречу да вот только куда шагать Понятия не имею. Я была пыталась позвонить Буйтору, выяснить телефон соседа или хотя бы адрес квартиры, в которой меня заперли. Но майору, замученному делами, было вообще не до амурных дел. Он меня заподозрил в самовольном расследовании преступления и орал, что никак я не угомонюсь, и когда я уже перестану на медведя ходить с голыми руками. В общем, как вы понимаете, никаких координат он мне не дал». Этот нехороший, подозрительный человек. Сдались мне его преступления. Давно бы всех похитителей сами переловили. Очень надо. Я вздохнула. Раз личная жизнь не про меня, займусь, наконец, делами отеля. Я честно высидела час, проверяя записи Иштвана через переводчик. Но потом решила, что хватит вполне и имитации бурной деятельности. Моя задача периодически сотрудников взбадривать, а не проводить аудит. День клонился к закату, и мне опять предстояла ночь в теплой компании Андраша. Майор строго-настрого запретил мне избавляться от его сотрудника. Нет бы ему запрячь для этого дела интеллигентного мальнара. Мы с ним отлично ладим, и его присутствие абсолютно бы меня не напрягало. Со вздохом я вспомнила, что давно пора освободить номер калачей. Сомневаюсь, чтобы они когда-нибудь сюда вернулись. Комната номер пять оказалась опечатанной полицией. Вот еще новости. Кому-то тут нравится людей убивать и похищать, а отель должен терпеть убытки. Номер теперь не продашь. Я расстроилась. За время работы, если эту суету можно назвать работой, в отеле я поняла, сколь черств и труден этот хлеб. Отель – живой организм, в котором бесконечно происходит. Не так золотуха с пришептыванием. Я пошла к себе. Мерзкий запах дыма сразу же пробрался в носоглотку. Андрош, как ни в чем не бывало, опять курил в мое окно. Я не стала больше церемониться. Чай не барин. Просто вырвала сигарету у него из рук и вышвырнула за окно. «Ну вот, с кем поведешься, от того и наберешься», — гласит народная мудрость. «И я тоже опустилась и швыряю бычки на тротуар». «Какая гадость! Теперь придется оставить окно на всю ночь раскрытым, а на улице похолодало. И следовало бы напротив запереть створки, храня тепло от батарей». Перед сном я еще поворочилась, никак не выходил у меня из головы пропавший мальчик. «Где это он теперь? Может, полиция его и не ищет?» «Для кого теперь искать? Его родители в бегах?» Я спрашивала у майора. Анну объявили в международный розыск. «Еще немного». тоже будет и с отцом ребенка. Могли бы на самом деле искать преступников и поактивнее. Долго это будет продолжаться вообще. Это уже храпело, растянувшись на надувном матрасе. Сердце мое не камень, я организовала полицейскому. Комфортное дежурство. Лежанка, кофе в высоком кофейнике, бутерброды с сыром, конфеты. Хотя, по моему мнению, ничего из этого он не заслуживает». Но тоже человек, ладно. Ему еще рыбу с внуками удить. Пусть живет. Запах табака я учуяла сразу. Не открывая глаз, приняла решение. Я больше не бросаю на улицу окурки. Я сейчас встану и выкину туда Андраша, раз он не понимает русский язык, но в смысле английский. Вот я сейчас встану и ему задам. Тиха украинская, то есть тьфу. «Венгерская ночь». Храп полицейского был слышен очень отчетливо. «Как ему удается, интересно, курить во сне? Это вообще возможно? Курить и храпеть одновременно?» «Ничего не понимаю». Открыв один глаз, я видела лунную дорожку, что пересекала как раз усатое лицо Андраша. Сигареты в зубах у него не было. И это очень правильное решение. Слава богу, он не додумался курить в постели. Так ему удастся подольше прожить, и меня за его убийство не посадят. В общем, сплошная польза. Но в комнате стоял резкий запах табака. Откуда тогда пахнет, интересно? И окно, главное, открыто. Ничего не понимаю. И тут до меня дошло. Табачный дым попадает в мой номер как раз через распахнутое Настеж окно. Курят снаружи, но с улицы на второй этаж. дыму никак не подняться. Единственное место, где могут курить так, чтобы я учуяла запах сигарет, — это соседний опечатанный пятый номер. Мысли мои заметались, как испуганные курицы в клетке. А кто там может смолить, интересно? Надо пойти проверить. Разбудить Андраша. Да на что он мне? Пойду сама. Майор меня убьет. А будто есть разница, кто меня убьет. Преступник? Майор Буйтор... или служебная халатность усатого. Я поискала ногами тапочки, нашла их и... Не стала надевать. Шпион должен красться на цыпочках. Дверь моего номера предательски скрипнула. Я выждала пару минут. Дыхание мое в ночной тишине звучало еще громче дверного скрипа. Подкравшись к двери номера калачей, я посмотрела на бумажку, которую наклеила полиция, опечатывая двери. Полоска была не порвана, а аккуратно кем-то отклеена. И этот кто-то явно был в комнате. Решив прибегнуть к любимому приему, создать максимальное количество шума, я с криком «Кто здесь?» с силой рванула дверь номера на себя. Темнота встретила меня сильнейшим старушачьим кашлем. Дрожащей рукой я нащупала выключатель и врубила свет. «Нет, вы только посмотрите на это явление Христа народу! Лидия, Русская постоялица молодожен, Можно так сказать о женщине? Или тут следует употребить феминитив-молодожонка? С видом гламурной дивы из Инстаграма от чего то восседала на широком подоконнике, завернувшись в одеяло, стащенная с кровати и держа в руках зажженную сигарету. Милочка, эдак вы меня до второго инфаркта доведете. До второго? И эта красавица так спокойно сообщает мне об инфаркте. Куря как лошадь? «Лидия, скажите мне, а что тут, собственно, происходит? Что вы здесь делаете?» Старушка замахала руками, разгоняет табачный дым, и вновь вкусно затянулась. «Ой, не спрашивайте. Этот козёл получил свои анализы от бывшей. Она у него врач-терапевт. Джулиана написала письмо, что дело пахнет керосином. Холестерин зашкаливает, глюкоза повышена. Страшная нехватка витаминов по всем фронтам». «Вы только представьте, она запретила ему есть мясо, а он, соответственно, мне. Опосредованно получается, что это она теперь мной командует. Да я с 28 лет выкуриваю по две пачки в день. А тут это чудовище мне заявляет. Лидия, мы начинаем вести здоровый образ жизни. Ни мяса, ни алкоголя, ни сигарет. Нет, вы это слышали?» Свободная от сигареты рукой, Лидия, оказывается, держала за горлышко... «Бутылку коньяка!» Смачно отхлебнув, она поперхнулась. «Боже, где же мое воспитание? Я так разволновалась, что даже не предложила вам выпить. Будете?» «Нет, спасибо. Ночами не пью». Гордо отказалась я поддерживать Лидию в ее разгуле, но, подумав, взяла бутылку и, морщась, все же сделала несколько глотков из горлышка. «Я коньяк вообще не употребляю», Максимум могу при случае накапать в кофе несколько капель. Так что для меня это была лошадиная доза. Лидия, я вам очень сочувствую, но это не повод нарушать полицейские запреты. Я даже не знаю, какое наказание может последовать за самовольное проникновение в опечатанный номер». Внезапно Лидия расплакалась. «Мне все равно. Пусть хоть в тюрьму сажают. Джулиана моложе меня на четыре года». Да у нее зубы свои. Зачем она ему пишет, как вы думаете? Я все о них знаю. Она хочет вернуть его. Так уж и вернуть. Зачем он ей? Они состояли в связи пять лет. Старая любовь не ржавеет. Остатками трезвости я попыталась произвести математические расчеты. Лидии вроде недавно исполнилось. 74. Кажется. Если старая, не молодая же, Ну, пусть будет бывшая подружка, на четыре года ее моложе. Подружке выходит где-то семьдесят. И как это она выразилась? Состояли в связи пять лет? То есть роман начался в 65? Что они, интересно, делали друг с другом в этом-то возрасте? А мне лишь сорок с небольшим. Чего же я расстраиваюсь? Что мне не везет в личной жизни? Действительно, после сорока жизнь только начинается. Вот на подоконнике сидит лучший пример этому расхожему выражению. Я еще успею и в связях посостоять, и прочее всякое. Я отобрала у Лидии бутылку и отхлебнула еще один глоток. Мысленно я перенеслась в другую страну. В другое время, практически в другое измерение. Сто лет назад это было. Вот бывшая приглашает моего, на тот момент нынешнего, на ужины с совместным ребенком, где ребенка этого почему-то никогда не оказывается. Каждый раз он совершенно незапланированно отправляется к бабушке. Вот на телефон сыпятся смс-ки с привольными поздравлениями ко всем возможным существующим и несуществующим праздникам, включая день взятия Бастилии. В посланиях бывший муж именуется то котиком, то тигром. Вот присылаемые фоточки ребенка. где ни на одном, ни на одном снимке дитя не снято в одиночестве. Везде присутствует в разных позах его мать. Теперь уже мой бывший отвечал на мое неудовольствие. Это я очень мягко называю так сцен ревности, которые я закатывала после каждого такого вторжения так. Но ты чего волнуешься напрасно? В нашем огромном мире столько женщин, всех цветов радуги, возрастов и комплекций, «Зачем же мне одной бывшей ограничиваться, когда я еще всех остальных не перепробовал? Это как фруктовая корзина. Даже если клубничка сверху очень вкусна, прежде чем вернуться к ней, ты сначала будешь откусывать понемногу от каждого присланного фруктика». На что я отвечала, «Зато она ведет себя так, будто ты из всех овощей единственный хрен. То есть, ой, прости, мужчина на планете Земля остался». «Опомнилась, когда нужно себя так вести во время совместного проживания. Возможно, до него, но никак не после. Могу для справки вам рассказать. Все два года, проведенные вместе с этим мужчиной, я все время чувствовала, как его бывшая жена постоянно присутствует в нашей жизни. Дама отчаянно боролась за свою вновь вспыхнувшую любовь. Я так понимаю, но ничего. Тут, наверное, нужно написать «Увы». Не добилась. И расстались мы не из-за нее. И, будучи свободным, невзирая на наличие общего ребенка, он сошелся опять не с ней. Не врал. Пошел дальше по грядкам. Ягодки собирать. Интересно, потеряла ли она к нему интерес? Или так же убивается и дальше? — Давайте пойдем спать, — предложила я Лидии. Все будет хорошо. Я узнавала. Приложив еще немного психологических усилий, Я убедила расстроенную женщину завязать на сегодня с курением и пойти уже в свою комнату, к коварному престарелому молодому, имеющему столь активных немолодых бывших. Андреш разметался, как у себя дома. Интересное дело, как я должна выспаться, имея под боком это храпящее и усатое чудо? Надо у его жены поинтересоваться. Каково это, жить с таким неприятным типом? Впрочем, если живет, то, понятное дело, ей нравится, хотя не факт, конечно, всякое в жизни бывает. Каким-то чудом мне все же удалось затолкать в уши затычки, а себя затолкать в постель и заснуть максимально крепко.